я даю вам божественного фараона тамоса того кто был когда то наследником короны мемноном доживет он вечно доживет он вечно закричал народ как один человек доживет он вечно фараон тамос вышел вперед и повернулся к своему народу доживет он вечно крикнули все в третий раз фараон вынул из ножен голубой меч